Я углублялся в чащу, оставляя возможных преследователей все дальше и дальше за спиной. Вокруг меня шумел лес, пели птицы, и ничего здесь не напоминало о недавних выстрелах и смерти людей. Я шел и шел, наслаждаясь тишиной. Сколько она еще продлится, мне неизвестно, но было отчетливо ясно, что меня в покое так просто не оставят. Будут гнать и гнать, словно дикого зверя. Весь вопрос заключается только в том, что мне делать дальше. Никакого плана у меня не было. И даже мысли не было. Я был морально выжат, и мне необходим отдых. Только отчетливо понимал, что никакого отдыха не будет. Я на вражеской территории. Ни местность, ни ближайшие населенные пункты, ни дороги мне неизвестны. Без документов, практически без денег. В грязной одежде любой патруль будет моим. И оставалось только одно. Двигаться дальше на восток, до ближайшей деревушки или села... Тайно ночью пробраться в чьё-то хозяйство и позаимствовать хотя бы одежду, еду. Иначе нельзя. В лесу без питания и нормальной одежды долго не продержусь. А дальше? А что делать дальше, я, честно, не знал. Остановившийся, внимательно осматриваясь кругом, принялся вслушиваться в лес. Вот где-то хрустнула ветка, раздался писк. Кто-то охотился. Всё нормально. Людей поблизости нет. Я продолжил движение осторожно, чтобы не пораниться, раздвигал ветки, обходил глубокие овраги. Вскоре вышел к небольшой речушке. Хоть и весна, тепло, но вода еще холодная. Пришлось искать брод. Двинулся вниз по течению, шел километра два. Наконец обнаружил маленький деревянный мостик. Выждал чуть-чуть и переправился на другой берег. В желудке стало неприятно сосать и раскрыл плитку шоколада, которую забрал у охотников на людей. Сладкое немного приглушило голод, но ненадолго. Нужна нормальная еда. Я убрал оберзку в карман, незачем давать немцам лишние шансы и оставлять за собой мусор. Хотя, если пойдут собаки, меня это не спасет. Немного их смутит река, но ненадолго. Если не дураки, а они явно не дураки, то в первую очередь они охватят ближайшие населенные пункты. У них транспорт, машины. Вот поэтому, если и лезть в деревню, То только ночью под утро, когда бдительность часовых стремительно падает, а все мысли только о конце смены. — Дядя Протас. Я резко остановился. Это еще что такое? — Дядя Протас. — Да, Иванка. — Помоги мне. Я осторожно, чтобы не хрустнула ни одна ветка, упал на землю и тихо-тихо пополз к ближайшим кустам, раздвинул их, внимательно вглядываясь, что происходит на небольшой опушке. Мальчик лет десяти копался возле одного из деревьев, прикручивая к нему бутылку проволокой, но та плохо держалась. И мальчишка постоянно подтягивала ее слабенькими руками. На опушку вышел старик лет шестидесяти с рюкзаком за плечами и, подойдя к пацану, отодвинул его в сторону. «Смотри, я ж тебе показывал. Делай сперва так, потом вот так, и все получится». Я пригляделся, все понятно. Деревенские просто добывали березовый сок. Я прикинул по времени, сейчас как раз самая пора. «Хорошо, что их встретил», — подумал я. «Они выведут меня к ближайшему селу. Как раз будет время осмотреться, послушать». И я принялся ждать, пока они закончат. Время тянулось медленно, я даже немного продрог. Но вот бутылка наполнилась, дерево щедро делилось своим соком с людьми, и старик, закрыв крышкой тары, убрал ее внутрь рюкзака. «На сегодня все, нам пора, Иванка». «Пошли!» Мальчик помог дедушке водрузить на плечи тяжелую ношу и двинулся рядом с ним. Я же держался на расстоянии нескольких десятков метров, стараясь не шуметь. Так и шли около часа. Постепенно густой лес стал сменяться более обжитыми местами. Появились дорожки. Несколько раз слышал вдалеке шум работающего мотора. Мелькали люди. Я решил за дедом не ходить, а спрятаться неподалеку и дождаться ночи. Рискованно, но делать нечего. Нашел неглубокий овраг, напился из маленького ручейка, текшего по его дну, и принялся ожидать. Весенний день короток, а ночи еще холодные и так же длинны, как и зимние. Я основательно продрог, пока не стемнело настолько, что я рискнул прогуляться до стоявших рядом с лесом домов. За весь день в деревню так никто и не наведался. Ни полиция, ни бандеровцы. Это означало, что меня либо еще не начали искать, что крайне сомнительно либо ищут, но не в том направлении. Осторожно, стараясь не хрустеть сухими ветками, я пробрался до опушки и еще раз на всякий случай оглядел окрестности, и только после этого ползком устремился к крайнему дому. Он находился метрах в ста от леса, и мне пришлось немного попотеть, прежде чем добрался до забора, зато согрелся. Вслушиваясь в ночь, подождал еще несколько минут, но никаких подозрительных звуков не было. Оставалось надеяться, что хозяева не держат во дворе собаку, иначе мои дела будут совсем плохи. Не хотелось бы ночью столкнуться со здоровенной псиной. Я ухватился за край забора и, подтянувшись, перевалился через него. Упал не совсем удачно в какой-то кустарник. Замер, опасаясь, что хозяева могут услышать подозрительный шум. Но пронесло. Двинувшись дальше, стал по кругу обходить владение, поражаясь размерами дома и прилегающего участка. «Ничего, так себе люди живут. Интересно, куда меня занесло?» Я прошел мимо стоящего автомобиля, Мерседес выделялся своими формами, я даже залюбовался идеально сделанной машиной. Качество сборки поражало. умеет же немцы с техникой обращаться. Так что-то я отвлекся. Мне необходима одежда и еда. Я оглядел стоящий напротив особняка маленький дом. То ли кухня, то ли место для хранения инвентаря, сейчас посмотрим. Неожиданно входная дверь скрипнула, на первом этаже загорелся свет. Я замер, боясь даже дышать. На порог вышел хозяин в одном халате, но с ружьем в руках. «Кто здесь шумит?» Он взгляделся в темноту. Мое сердце заколотилось, а лоб моментально покрылся испариной. «Дорогой, что случилось?» Позади мужчины в дверном проеме показалась женская фигурка. «Не знаю, Оля, наверное, показалось». Мужик развернулся к жене. «Давно тебе говорю, нужно найти замену Джеку». А ты мне все успеется и да успеется. Завтра же поеду в город. — Как скажешь, дорогой, — послушно ответила женщина. — Пойдем в дом. Спать охота. Вставать рано. Мужчина еще немного постоял, а затем скрылся внутри и хлопнул дверью. Я слышал, как лязгнул засов. Повезло. Подождав еще чуть-чуть, я дынулся в сторону маленького дома. Приблизился к двери, дернул за ручку. Заперто, что было неудивительно. Пришлось менять тактику. Я обошел дом, встав напротив окна. Внимательно пригляделся. Есть. Одна из сторок была плохо закрыта, и, надавив посильнее, окно распахнул. Я уже обвинтился внутрь, постоял немного, привыкая к темноте. Затем начал осмотр. Довольно быстро нашел запас консервов, какие-то соленья, крупы. Быстро соорудив себе мешок, покидал несколько банок тушенки, взял банку огурцов, положил туда рацию, которую до этого таскал в кармане штанов. Благо размерами она была с кулак. Стыдно, конечно, было вот так воровать, но другого выхода у меня не было. Покопавшись в углу в белье, нашел себе приличную футболку. Правда, она была мне велика, но это было не страшно. Еще взял фонарь, спички и соль. Все это связал, смастерив импровизированный рюкзак и закинув его за спину так, чтобы он не мешал быстро схватить автомат, принялся выбираться наружу. Чтобы как-то погасить совесть, оставил часть наличных под одной из банок. Мало, конечно, но это лучше, чем просто украсть быстро достигнув забора перекинул добычу через него перелез сам и особо не таясь побежал к лесу мне вслед тут же принялись лавить собаки из ближайших дворов где то загудела машина пришлось прибавить ход но погони не было достигнув первых деревьев на минуту остановился чтобы отдышаться грудь ходил хоть дном руки тряслись словно пьяницы я постоял приходя в себя успокоился и уже уверенным шагом направился в глубь леса Мне предстояло решить, что делать дальше. Рассвет застал сержанта Альшака в раздумьях. Он, склонившись над картой, думал, куда мог податься беглый заключенный, которого почему-то так настойчиво разыскивали гости из Германии. Бандеровец не был глупым человеком. Глупые долго не живут. За свою жизнь он повидал многое, участвовал в десятках боевых операций, акциях. Имел пару командировок в составе наемнического корпуса. Жизнь помотала сержанта. Еще в детстве он начал мечтать о военной службе. Жил в простой семье, которая перебивалась хлеба на воду. Денег никогда не было. Поэтому они с братом зарабатывали как могли. Имея незаурядные для сверстников умственные и физические способности, они быстро выбились в люди. Брат к 25-ти подмял под себя практически все мелкие и средние банды на Западной Украине. Активно сотрудничал с УПА, а будущий сержант и вовсе вступил в эту организацию. Прошел все ступени, начиная от рядового бойца до командира особой группы. В его задачи входило выявление, проникновение и зачистка вражеских подпольных ячеек, недовольных режимом. Альшак безжалостно вычищал эти гнезда, многих отправил на тот свет, врагов и просто неугодных. В 28 ему надоело воевать на Украине и, в общем-то, с мирным населением. И он отправился в Северную Африку. Там еще оставались земли, не принадлежащие Великому Рейху. В составе наемников он воевал в Марокко. Затем были ЮАР, Нигерия. Навидался всего. Был дважды ранен. Один раз едва не потерял ногу, когда под БТР рванула противотанковая мина. Это было как раз перед окончанием Второй Гражданской войны в ЮАР. Их группа зачищала поселение повстанцев, которые отказывались признавать власть диктатора, поставленного рейхом. Его машина шла в головном дозоре. Сам Альшак уже к тому времени был сержант, сидел впереди, рядом с водителем. До поворота шоссе, за которым была граница немецких войск, оставалось совсем чуть-чуть, и 25 километров. Тут-то все и началось. Наемники немного расслабились, прискушая скорый отдых, и тут под машиной сержанта глухо хлопнуло. Когда после этого Бандера вспоминал событие, его снова и снова бросало в холодный пот. Он ударился головой, и его швырнуло на пол. Рядом с ним страшно закричал Олег, сидящий в двух сиденьях от него. Вместо руки у него была сплошная рана. Сержант попытался подняться и оказать помощь, но пол под ним неожиданно ушел вниз. Началась стрельба. В другом были слышны только хрипы и крики раненых, взрывы и свисты пуль. Альшак свалился на землю и мгновенно попытался выбраться из горящей машины, но рядом с ним бухнула мина, и ноги сержанта подкосились. Он ударился о твердую землю и отключился. Он так и не увидел, как нападавшие на колонну боевики вытаскивали раненых и отрезали им головы добивали палками. Одному из солдат привязали веревку на ноги и несколько километров тащили орущего от боли человека по земле. Позже, когда пришел в себя, ребята рассказали, что он сам чудом спасся. Повстанцы, атаковавшие колонну, приняли его за мертвого и не добили. Но все равно после этого боя сержант провел три месяца прикованный к постели. И это, как сказали, ему сильно повезло. Но даже после такого своего ремесла он не бросил. После выздоровления сержант подался в Восточную Европу, оттуда обратно домой. Когда прилетел, его брат владел почти четвертью Украины. Ему подчинялись и платили дань многие люди, облаченные властью. Кому-то это не понравилось, и они настучали к гауляйтеру. Семью Альшака поприжали, и брат потерял почти все свое влияние. Сейчас у него оставалось пара тысяч гектаров земель из десяток хуторов, на которых базировались его люди. Но Альшак с братом не умывали. Они знали, что денег им и так хватит на всю жизнь. А с немцами лучше не спорить. Поэтому активно продолжал сотрудничать с властью. Иногда, конечно, обворовывая и ее, но не наглее. Чтобы как-то разнообразить свою жизнь, у сержанта не то чтобы была тяга к приключениям, но и на одном месте ему долго не сиделось. Сержант устроился в исправительную колонию, куда доставлялись заключенные со всей страны. Он не был садистом и не испытывал удовольствия от пыток. Просто считал их необходимостью, неотъемлемой частью своей работы. Крови не боялся, брался за работу и доводил ее до конца, за что был ценным сотрудником. Ненавидел русских, белорусов, поляков. Именно поэтому он устроился на зону. Там завел много полезных знакомств, работал с немцами, голландцами и многими другими. Помогал, доставлял редкие товары и оказывал определенного вида услуги, разумеется, за хорошее вознаграждение. Все было хорошо, пока не появился этот проклятый русский. Сперва незаметный, но теперь настоящий из заноза в заднице. Он бесил сержанта, поэтому-то и запихнул его в ту партию для охотников, но недооценил. Эта ошибка едва не стоила сержанту головы. Но здесь Альшаку очень повезло. Вместо того, чтобы кормить червей, он теперь работал на немецкую разведку. Однако сержант не обольщался. Он знал, как к Германию относятся к УПА и всей Украине в целом, поэтому не сомневался, что при неудачном раскладе все спишут на него и избавятся словно от грязной тряпки. Это не устраивало сержанта поэтому в данной ситуации нужно было хорошенько подумать головой, как выйти сухим из воды, да еще и с пользой для себя. Альшак в задумчивости потер подбородок. Надо звонить брату. Он подберет нужных людей, и тогда сержант сам сможет при дележке трофеев диктовать свои условия. Бандеровец взял телефон. «Кому звонишь?» Альшак едва не вздрогнул. «Проклятый лейтенант. Курт, как его там дальше». Он постоянно следил за сержантом, не давая тому и шагу ступить. «Брату, нам нужны еще люди, оружие. Я ведь уже говорил твоему командиру, что могу запросить помощи». «Можешь», — пожал плечами Шульц. «И помни, господин майор очень рассчитывает на тебя. Не подведи». Сержант скривился. Так хотелось послать этого немца куда подальше, но нельзя. Альшак кивнул и, отойдя в сторону, стал набирать номер. Немец же проводил взглядом бандеровца и сплюнул в траву. «Урод! Строит из себя важную птицу! А на поверку неизвестно кто!» «Ничего. Скоро все закончится, и я вместе с майором покину эту проклятую страну навсегда!» Лейтенант Шульц ненавидел русских. Украину, Янки, да и остальных третьесортных людей, как он считал, тоже. То ли дело немцы, шведы, чистокровные арийцы. «Вот они, цвет нации!» А эти, так, слуги. Но недооценивать их было нельзя, чревато. Был у Курса уже неприятный опыт недооценки врага. Это было давно, когда он, молодой еще и ничего не смыслящий в жизни выпускник военной академии Гамбурга, попал на свое первое задание. Весна, 2012 год. Мадрид, Испания. «Альфонсо!» Невысокий седой мужчина. — окликнул сидящего на скамейке черноволосого юношу лет двадцати. Тот отложил в сторону книгу, которую до этого увлеченно читал, и, подняв голову, радостно улыбался. «Да, дядя Перес, а я уж думал, что вы не придете. Как у вас дела? Почему задержались?» «Извини меня, но пришлось поработать лишних два часа. Проклятые нацисты, все соки из нас скоро выпьют!» Мужчина опустился рядом с пареньком на скамейку. «Что вы, дядя?» Как можно такое говорить? Замолчи. А если на тебя донесут? Ничего. Я уже давно перестал бояться Альфонса. Возраст уже не тот. А вот тебе следовало бы быть поосторожней с такой-то книгой. Перес пальцем в обложку, которую закрывал всех молодой студент. Только вот наставник и так знал, что он читал. А это значит, что и еще кто-то мог знать. Тот, кого специально натаскивали который был смертельно опасен не только для Переса но и для остальных членов общества рабочих». Парень сразу же стушевался и постарался спрятать его в пакет, который лежал рядом с ним. «Я как-то не подумал». «Плохо, ты уже большой мальчик. Тебе нужно уметь самостоятельно разбираться как в людях, так и в наших делах». Укоризненно покачал головой дядя Перес. «Ты принес то, что я просил?» «Конечно». Парень полез в карман и достал небольшой сверток. вот держите, здесь все». «Благодарю тебя, мой мальчик». Дядя даже не развернул принесённое сразу убрал в карман. «Тебе сейчас куда, домой или обратно в институт?» «Вообще-то пары у меня кончились», — нерешительно проговорил Альфонсо. «Я хотел». Он наконец-то набрался смелости и выпалил. «Попроситься пойти с вами?» «Нет», — сказал, как отрезал дядя Перес, враз изменившись в лице. «Нельзя». «Ну почему?» «Ты ещё слишком юн». «Ну вы же сами только что сказали, что я взрослый». Альфонсо вскочил от возмущения. «А теперь говорите обратное. Я вас не понимаю». «Успокойся, мой мальчик. Сядь!» Дядя Перес постучал по деревянной скамейке рядом с собой. «И послушай меня. У тебя нет еще опыта в проведении таких акций. Ты ничего не знаешь. Но...» «Не перебивай. Сегодня обойдемся без тебя, но в следующий раз обещаю взять тебя с собой. Договорились?» Альфонсо склонил голову, несколько секунд размышляя над словами наставника. «Хорошо, дядя, договорились». «Вот и отлично. А сейчас мне пора». Мужчина поднялся со скамейки. Альфонсо хотел было встать следом за ним, но его остановили. «Посиди здесь еще минут пятнадцать, потом иди». «Да», — парень огляделся, — «я все понял». Дядя Перес кивнул на прощание. «Передавай привет тете Луизе». И, развернувшись, быстро скрылся в толпе рабочих, которые направлялись к ближайшей станции метро. Юноша привстал на прощание и тут же опять опустился на скамейку. Вздохнул в себя чистый, отдающий приближающимся летом воздух. Хорошо. Как же хорошо жить. Кто не был в Мадриде весной, тот не поймет. В это время в городе все расцветает. Сады, парки, люди. Дети бегают по своим, как им кажется, важным делам. Взрослые идут в магазины, с работы. Даже не скажешь, что в стране почти каждую неделю вспыхивают беспорядки. «Ненавистный режим. Когда-то давно Испания уже страдала от войны, но тогда ей помогали. А сейчас никто не придет на помощь. Больше никого не осталось. Ни Франции, ни чопорных англичан. Америка далеко, да ей, если честно, плевать на гордых южан. Были времена, испанцы сами правили этой страной, а теперь...» Юноша грустно улыбнулся и, достав книгу, принялся читать ее, мысленно отсчитывая минуты которые ему необходимо было выждать, прежде чем идти домой. Вечер того же дня. Мадрид, Испания. «Альфонсо, открой!» Кто-то усиленно стучал в дверь. Ничего не понимающий студент, который уже собирался ложиться спать, подошел к двери и тихо спросил. «Кто там?» «Это я, Мигель». «Какой еще Мигель?» Не понял сначала юноша, но потом до него дошло. «Мигель!» «Да, да, это я». «Друг старого Переса, помнишь меня?» «Да?» «Открывай, у меня есть срочные новости». Услышав слова гостя о наставнике, Альфонсо быстро отпер засов и распахнул дверь, и сразу последовал удар. Парень отлетел к противоположной стене и принялся мотать головой. «Что здесь происходит?» Пожилая женщина выглянула из кухни, пытаясь разобраться в произошедшем. «Стоять, не двигаться! Работает специальное бюро!» В зал вломились пятеро мужчин крепкого телосложения в и с автоматами в руках. «Но!» «Заткните ее!» Из-за спин спецназовцев вышел молодой человек в немецкой форме и ткнул женщину пальцем. «А этого привязать к стулу!» Указал он уже на юношу. Ничего не понимающего Альфонса быстро подняли на ноги и, несмотря на его сопротивление, быстро скрутили, привязав к ближайшему креслу. «Что вы делаете? Вы...» И снова удар. Я «Еще одно слово без разрешения, и твою тетю расстреляют, понял?» Подошедший к парню вплотную немец был едва на пару лет старше его самого, но уже держался властно От него буквально сквозило уверенностью за километр или самоуверенностью. Альфонсо еще плохо читал эмоции чужих людей. «У меня слишком мало времени, чтобы с тобой возиться, поэтому задам тебе всего один вопрос. Где сегодня собираются заговорщики?» «Я ничего...» Очередной удар прорывал ответ альфонса Стоящий рядом спецназовец занес руку. «Если ты мне ничего не скажешь», — остановил его немец, — «то тебя просто забьёт до смерти, а твою тётю взгоноят в камере, как преступницу, посягнувшую на устое рейха». «Да пошёл ты, проклятый нацист!» Альфонсо выплюнул на пол вместе с кровью выбитый передний зуб. «Я тебе ничего не скажу!» Очередной удар, от которого юноша едва не завыл в голос. «Зря!» — усмехнулся немец и достал пистолет. привести женщину!» Спецназовец скрылся на кухне. Через несколько секунд оттуда привели упирающуюся тетю Луизу. Ну, последний шанс, идиот. Парень поднял голову разглядел в кровавым кровавом за спиной немца Мигеля. Предатель, гореть тебе в аду. Все понятно. Немец направил пистолет на женщину и выстрелил ей в грудь. Нет! Альфон сорванулся к ней, но его сдержали веревки. Ублюдок! Проклятый нацист! спецназовец с размаху залепил парню в ухо, и тот рухнул обратно а немец подошел к нему вплотную. «Она погибла из-за тебя, из-за твоего упрямства. Запомни это!» Альфонсо поднял голову. В глазах юноши стояла смертельная тоска. «Развяжите меня, я все скажу». Еле слышно проговорил он. «Что?» Немец сперва подумал, что ослышался. Но нет. Парень явно решил заговорить. «Но почему? Ведь он убил эту женщину. Почему теперь он решил сказать?» По идее, этот фанатик должен был идти до конца. Молодой выпускник Академии пожал плечами. Да какая к черту разница? Видимо, смерть тети надломила паренька, и тот расклеился. Такое бывает. Слишком мало времени, чтобы думать о такой мелочи. «Развяжите!» «Ну, господин...» Один из солдат посмотрел на немецкого офицера. «Может, целесообразнее его...» «Я приказал его развязать!» Это было первое для Куртислава Шульца самостоятельное задание. И поэтому он спешил. «Быстро!» «Слушаюсь, господин лейтенант». Спецназовец развязал юношу. Тот медленно поднялся с пола и подошел к тете. Присел возле нее, погладил по голове, что-то произнес. «Ну, долго мне ждать?» Курт начал терять терпение. Этот сопляк даже не австриец, не норман, а простой испанец заставил его снова ждать. «Уже нет!» — проговорил Альфонсо. Голос его изменился, да и взгляд тоже. Несколько секунд назад он был просто сломлен, но не в этот момент. Выстрел прозвучал неожиданно. Курт почувствовал, как его плечо отнимается, а глаза застилает красным. Он принялся заваливаться на пол. Помощник майора вздрогнул. Неприятные воспоминания. Он тогда здорово ошибся, подвел руководство, и его движение вверх сильно замедлилось. К тому же рана тогда плохо зажила. Зато будущий разведчик приобрел хороший опыт. Врага нельзя недооценивать, иначе будет вот так. С тех пор прошло несколько лет, но Курт хорошо запомнил этот случай. И теперь он не сделает больше никакой ошибки. Ни по поводу этого проклятого русского, на котором его начальник спотыкался уже не в первый раз, ни по поводу этого бандеровца. Хотя последнего Шульц врагом не считал. Такого можно было купить с потрохами, сразу была видна вся его сущность, следовательно, это был не враг. Слуга, как уже было сказано, ни больше, ни меньше. Утро разбудило меня на дне неглубокого оврага. Свернувшись калачиком, я тихо спал. Солнечный луч пробудил меня своим надоедливым присутствием в районе глаз, и медленно приоткрыв их, я сладко зевнул. Пошевелил затекшими руками, разгоняя по венам кровь. Неплохо поспал. Ночью было, конечно, прохладно, но я в темноте смог насобирать хвороста и разжечь костер, который сейчас, впрочем, уже прогорел, но зато нормально выспался. Поднявшись на ноги, я сделал разминку, отжался несколько десятков раз, затем сбегал к ручью умыться. Закончив с утренним туалетом, присел возле дерева и, достав шоколадку и банку тушенки, принялся думать, что мне делать дальше. То, что погоня близко, не сомневался. «Гнать буду до конца». И у меня была только одна надежда — затеряться в лесу, запутать следы, пустить их по ложному следу. Но, с другой стороны, не могу же я бегать от них вечно. Мне нужно по-любому двигаться к границе с Россией. Время бежит с неумолимой скоростью. Осталось всего несколько недель, а мне еще надо как-то границу перейти, добраться до Москвы. А для этого нужен пропуск, замкнутый круг». Я поел в тягостном раздумье, затем убрал весь мусор в мешок и поднялся, так ничего толком и не надумав. Отряхнул одежду от мусора и принялся взбираться по склону оврага наверх. Оказавшись на вершине, посмотрел по сторонам, на всякий случай прислушался. Но нет. Птицы спокойно щебетали в вышине, где-то шуршало, повизгивало. В общем, шла нормальная лесная жизнь. Поглядев на небо, по солнцу определил, где находится восток и пошел в нужную сторону осторожно обходя кусты и поваленные деревья, внимательно смотря себе под ноги. Шел долго, приближалось время обеда, ноги слегка гудели, и я решил сделать привал. Критически осмотрел себя, одежду, обувь. Да, такими темпами я буду идти несколько недель. Надо искать транспорт, если хочу успеть вовремя. Но где? Если украду, то об этом сразу же заявят в полицию, бандеровцам. А они быстро смогут сложить два плюс два и выйти на меня. Перекроют шоссе, дороги и тогда все. Но и на своих двоих я далеко не уйду. Я почесал в раздумье небритую щеку. Совсем заросла. Теперь я снова похож на себя самого, времен месячной давности. Сплюнув от досады, двинулся дальше. Решил все-таки найти ближайшую деревушку и озаботиться транспортом. Или выйти к дороге и поймать попутку. Хоть там и могут быть блокпосты, но надо рискнуть. Пока шел, солнце постепенно склонилось к закату. Ландшафт не менялся. Все тот же густой лес с оврагами густыми зарослями. Даже когда пересек маленькую речушку, больше напоминающую ручей, дальше ничего не изменилось. Как итог, за весь день не встретил ни одной живой души. Только один раз вдалеке услышал нечто похожее на звук мотора, но я ошибся. Под ногами хрустнула ветка едва не упав, понял, что пора отходить. Уселся прямо на землю возле роскошного старого дуба. Достал последнюю шоколадку и тушенку, надломил, быстро проглотил и устало откинул голову. За весь день я так и не вышел ни к дороге, ни к деревне, даже следов людей не видел. Похоже, я заблудился и, наоборот, углубился в лес, а не выходил из него. С одной стороны, это было плохо, с другой — хорошо. Плохо, что на своих двоих и потерялся. Хорошо, что оторвался от погони, воплотив в жизнь часть своего плана. Но зато появилась усталость. Сказывалось плохое питание, нервы. Плюс новая задача. Нужно было что-то решать с ночлегом. Я посмотрел на небо. Скоро совсем стемнеет. Осталось от силы пара часов. За это время необходимо найти подходящее место для привала. Я поднялся, осматриваясь по сторонам. В принципе, можно и здесь заночевать. Но, несмотря на усталость, останавливаться так рано я не хотел. Решил пройти еще пару километров. Вдруг что изменится? Я скользнул к ближайшим кустам, скрывающим за собой едва заметную человеческому глазу тропинку. Прошел еще метров восемьсот, и тут услышал человеческий голос. «Сестра! Ау!» Я резко остановился, замерев на месте, так и не донеся ногу до земли. «Сестренка!» Нет, не показалось. Но голос явно детский. Кто-то потерялся? Я осторожно двинулся вперед, стараясь не шуметь, внимательно смотря себе под ноги. Прошел недалеко, метров тридцать, когда за деревьями мелькнула полянка, заросшая молодой травой. Опустившись на живот, я ползком придвинулся поближе. Раздвинул руками куст. Маленький мальчик, лет семи, не больше, стоял посредине и, беспомощно озираясь, звал на помощь. «Сестренка!» Я решил пока не выходить и посмотреть, что будет дальше. Никакой опасности поблизости не было, поэтому я даже не дёрнулся. Неожиданно, как будто специально опровергая мои мысли, с другой стороны раздался шум, хруст, и на поляну выбежала кабаниха. За ней я увидел спиток маленьких хрюшек, которые на первый взгляд смешно жались к своей матери. Но только на первый взгляд. Моя рука сразу потянулась к автомату. Кабаниха — это плохо. Тем более, если она с детьми. К тому же я не сомневался, что где-то поблизости бегает и папаша. А это килограмм двести живого веса. Мальчик тоже увидел опасность. Он побледнел и замолк, но его уже заметили. Кабаниха издала то ли грозное рычание, то ли похрюкивание. Сделала пару шагов в сторону ребёнка, как в этот же самый момент. «Олег, вот ты где!» На поляну вышла молодая девушка лет двадцати. «Ну сколько можно тебя звать? Я устала и...» Девчонка не успела договорить, её глаза расширились, и зверь ринулся в атаку. «Нет!» Я мгновенно скинул импровизированный рюкзак на землю, скинул автомат, нажав на курок. Очередь прорезала лесную тишину, мгновенно переполошив птиц, которые с пронзительным криком принялись разлетаться в разные стороны, создавая еще большую суету. Ноги кабанихи подкосились, и она с пронзительным визгом рухнула в молодую траву, не добежав до людей метров десяти. Попыталась подняться, но сил уже явно не было. Брат и сестра испуганно жались друг дружке, причем сестра прикрывала брата своим телом. «Правильно». Я усмехнулся, поднимаясь на ноги. «Все в порядке, она не опасна. Но нам лучше уйти отсюда, пока не прибежал их папаша». Я пошел к ним навстречу. Девушка, увидев меня, охнула и еще сильнее прижала брата к себе. В ее глазах я заметил плескавшийся страх. «Я же сказал, все в порядке». опустил я автомат, убирая его за спину. «Не бойтесь». «Кто вы такой?» Девушка сделала пару шагов назад. «Что вам нужно?» «Помощь». Кивнул я головой в сторону деревьев. «Но для начала давайте уйдем отсюда. У меня не так много патронов». Девушка схватила своего брата за руку и, постоянно озираясь по сторонам, поспешила прочь. Я двинулся следом за ней. Мы пошли быстрым шагом, стараясь как можно быстрее уйти от опасного места подальше. Шли долго, даже не шли, бежали минут двадцать. Наконец Олег захныкал, прося остановиться. Девчонка перешла на шаг, а затем и вовсе встала, смотря на меня подозрительным взглядом, явно ожидая объяснения». «Меня Николаем зовут». Я вытер с и устало прислонился к стволу ближайшего дерева. «А вас?» «Меня Ольга. Это Олег. Кто вы?» «Я турист. Просто потерялся». «Соврал я. Но по её глазам понял, что она не очень мне верит». «Да, согласен, автомат явно не входит в комплект туристического набора. Но я сейчас всё объясню. У нас с друзьями охота. Мы приехали посмотреть места, половить рыбу, зверей, ну вы же понимаете». Я отстал от своих, а потом и вовсе потерялся. Мне нужно как-то сообщить о себе, и если у вас есть машина, то еще лучше. Я заплачу». Я врал напропалую, но увидел, что моя ложь сработала. Взгляд Ольги смягчился. «Хорошо». Кивнула она спустя мгновение. «Я думаю, мы вам сможем помочь. К тому же скоро ночь, незачем вам гулять по лесу в одиночку». Я согласно кивнул головой. «Где вы живете?» «Здесь, примерно в паре километров, есть хутор. Мы оттуда». Пояснила она, беря брата за руку, и снова пошла вперёд. «Вы, наверное, очень устали?» «Да», — улыбнулся я. «Благодарю вас. Целый день шатаюсь по этому лесу. Уже всякую надежду потерял». Ольга внезапно резко остановилась. «Что с вами?» «Какая же я неблагодарная дура!» Девушка всплеснула руками. «Вы же нас спасли. Меня и Олега. А я вас даже не поблагодарила. Извините». «Ничего», — махнул я рукой. «Самая лучшая благодарность — это ночлег и пища. Больше его и просить не смею». Ольга улыбнулась. «Тогда пойдемте. Родители будут вам очень рады». И мы вновь зашагали, петляя по лесу, но теперь я стал различать присутствие человеческих следов. Вскоре мы и впрямь вышли к маленькому хутору, дому в пятнадцать, не больше. Он стоял на отшибе возле самого леса. Такое впечатление, что я перенесся лет на сто назад. Никаких стеклянных домов, асфальта, особняков. Хорошо. Здесь меня сложно будет найти. Я принялся спускаться с пригорка вслед за своими новыми знакомыми. Какие результаты? Большак склонился над картой местности. Пока ничего конкретного. Здесь в округе несколько десятков деревень и маленьких хуторов. Собаки взяли след, но примерно через пять километров потеряли его. Он перешел реку и все, как в воду провалился. Сержант недовольно нахмурился. «Григорий, зачем я тебя позвал? Чтобы слушать твои оправдание «Нет». «Ну так займись делом, и чтобы я больше от тебя этого не слышал». «Я все понял, брат». Григорий виновато опустил голову. «Иди», — сказал Альшак, вновь склоняясь над картой. «Проблемы?» Шульц так тихо подошел к Бандерасу, что тот едва не вздрогнул от неожиданности. Проклятие. Как же он уже надоел своим присутствием и назойливым вниманием. Нет, никаких. Все идет по плану. Большак развернулся, сложил карту и отправился к своей машине, которую он выбрал в качестве временного штаба. Лейтенант проводил взглядом украинца, недовольно осквабился. Ничего, пусть репихается. Деньги просто так он не получит. Пусть скажет спасибо, что его не пристрелили. Оказали честь послужить Великой Германии. А там посмотрим, что делать дальше. Мама, папа, мы вернулись. Ольга вбежала в дом и сразу бросилась на шею к пожилой женщине. Я скромно стоял у входа, ожидая, пока мать девушки закончит ругать свою непутевую, как она полагала, дочь. Милая, мы так переживали. Ты где была? Мама, все в порядке». Ольге самой надоела эта суета, и она повернулась ко мне, чтобы хоть как-то сменить тему. «Знакомьтесь, это Николай», — за затараторила лана «А это Мария Николаевна и пётр Владимирович». Ольга кивнула в сторону сурового вида мужчины. Пожилого, но весьма крепкого и совсем не старого. «Наши родители». «Очень приятно», — кивнул я головой. «Олег, марш в ванную мыть руки». Приказала мать, видя, что парень собирается ускользнуть от грозных взоров родителей пользуясь удобным моментом, пока ругали старшую сестру. Парнишка склонил голову и послушно поплелся вглубь дома. «Мама!» — укоризненно посмотрела Ольга. «Да не будем кричать. У нас сегодня гость. Он потерялся в лесу». «Совсем потерялся?» — настороженно спросил Петр Владимирович. «Я понял, что от его взгляда не укрылся мой автомат, хотя я и спрятал его вместе с ножом». «Он охотник, он нас спас». «Что?» «На нас напал кабан». Я явственно увидел, как расширились глаза родителей Ольги. Мать тут же принялась осматривать дочь, но та отмахнулась. «Со мной всё в порядке. И с братом тоже. Но если бы не Николай, нам бы пришлось туго». «Я вам очень благодарен». Отец девушки подошёл ко мне и пожал руку. Искренне. Ладонь у него казалась крепкая. «Если бы не вы, я даже не знаю». «Не стоит», — улыбнулся я. «Всё нормально». «Проходите в дом». Мария Николаевна, уже совсем иначе разговаривая, пригласила меня следовать за собой. «Вы, наверное, очень устали проголодались?» «Есть немного». Я прошел внутрь, огляделся. Скромно так живут люди. Ничего лишнего нет. Стол, несколько стульев, диван. В углу телевизор. Интересно, что сейчас в мире делается? «Мойте руки и проходите за стол Скоро ужинать. На улице совсем темно». Я посмотрел в сторону окна. Да, и впрямь стемнело. Повезло мне. Не надо искать в глухом лесу пристанище. Но и здесь долго сидеть не стоит. Могут все же выследить, несмотря на удаленность хутора. Я прошел в ванную и, включив горячую воду, с наслаждением умылся и вымыл руки. Еще бы побриться, но я думаю, с этим тоже успеется. Главное сейчас поесть. Я чувствовал, что без нормальной пищи скоро начнут терять форму, а этого нельзя допустить. Мне еще как-то домой пробраться нужно, в Москву. И без пропуска это сделать будет очень, очень тяжело. Придется искать обходные пути. То, что они есть, я не сомневался, не может не быть. Не везде же немецкие патрули. Где-то должна быть лазейка. И в любом времени и месте существует хотя бы те же контрабандисты или просто местные жители, которые знают все дороги и тайные тропинки. Но вот только сколько на это я времени потрачу, мне неизвестно. Но другого варианта у меня не осталось. Я вернулся на кухню. Вся семья была уже в сборе. Присаживайтесь. Отец Ольги показал на стул рядом с девушкой. Извините, мы гостей не ждали. Ужин совсем скромный. Я покачал головой. Да что вы, даже не думайте. Напротив, это я должен извиниться, что доставил вам неудобство Бросьте, вы спасли наших детей. За это мы вам очень благодарны. Вы всегда желанный гость в этих краях. Благодарю. Я взял ложку и попробовал стоящий передо мной суп. <м, м м, -м. Изумительно! Давно не ел ничего подобного!» Мать Ольги скромно улыбнулась. «Это не я, это дочь готовила. У нее просто талант!» «Согласен. Я едва сдерживался, чтобы не наброситься на еду. Терпеть сил не было. Желудок буквально сходил с ума. Ну что ж, тогда приступим к трапезе». Петр Владимирович взялся за столовые приборы, и это послужило сигналом для всех. Несколько минут в доме стояла тишина, только звон ложек, вилок и мое довольное причмокивание. Ужин явно удался. Большое спасибо. Насытился я и откинулся на спинку стула. Даже пришлось перетянуть на одну дырку ремень на штанах. «Как вам котлеты?» Хозяйка поднялась из-за стола и подошла ко мне, чтобы забрать грязные тарелки. «Превосходные!» Ни капли не слукавил я. «Я рада!» Мария Николаевна улыбнулась, а ее дочь покраснела. Я понял, что котлеты тоже делала она. «Вы сказали, что охотник. А откуда вы?» Олег взял большую кружку и принялся пить из нее компот. «Сынок, это невежливо. Дай человеку спокойно поесть». Нахмурился отец мальчика. «Все нормально», — остановил я Петра владимирович «Из Франции». «Из Франции?» — округлились глаза мальчика. Я заметил, что и Ольга тоже с интересом прислушивается к нашей беседе. «Да, Париж, Лион. Много прекрасных городов». «А мы там никогда не были», — грустно ответил Олег. «Там, наверное, много машин, людей, совсем нет диких зверей». «Ну что ты», <свят> — улыбнулся я, — «там тоже есть леса и звери. И такие же густые и красивые, как и здесь». «Правда?» «Честно, честно». Протянула ему ладонь, и мальчишка хлопнул по ней своей. «Вас, наверное, ищут?» Петр Владимирович отодвинул стул. «Вам надо позвонить. Ольга мне уже рассказала. Я принесу телефон». «Будьте так любезны!» Я лихорадочно стал прикидывать, что мне делать. Вскоре отец Ольги вернулся обратно с мобильником в руках. «Вот, держите!» Он протянул мне трубку. Я взял ее и принялся набирать номер. Точнее, делать вид, что набирать. Поднялся, отошел к окну, выждал положенное время. «Да, алло, Марк, это ты?» «Нет, тебя не слышно!» Отошел я от окна, специально подвинувшись хозяевым спиной. «Нет!» Я сейчас не дома, я потерялся. Меня оставили в лесу. Долгая история. Анри не берет трубку. Набери ему, пусть за мной приедут. Куда? Я повернулся к Петру Владимировичу. Хутор весенний. Это в 50 километрах от города Веренея. Там шоссе и съезд. По указателям быстро найдут. Крайний дом. Я повторил слова главы семейства точь-в-точь. -точь. Ну все, договорился. Вернул я телефон хозяину. Но приехать смогут только завтра к обеду, не раньше. «Ну что ж, тогда побудете нашим гостем». Мать Ольги вышла с подносом в руках. «А сейчас десерт». «Ура!» Олег вскочил и побежал к матери. Ольга засмеялась. «Яблочный пирог!» Я тоже улыбнулся, садясь обратно. Дождался, пока мне отрежет кусок, и с большим аппетитом принялся его есть. Незаметно часы пробили девять. «Всем спасибо». Пётр Владимирович поднялся из-за стола, прерывая наш ничего не значащий разговор, и рассказывал о своих приключениях на Украине. Олег слушал, открыв рот. Ольге тоже нравились мои похождения. «Мне пора спать. Завтра рано вставать. Дел много». Я тоже поднялся. «Нет-нет, сидите». Глава семейства остановил меня. «Вас это не касается. Общайтесь». «Дамы покажут вам, где вы будете спать. Всего хорошего». Я пожал ему на прощание руку и вернулся обратно. Незаметно прошел еще один час. — Олег? Мария Николаевна посмотрел на часы и поднялась из-за стола. — Тебе пора ложиться. — Ну, мама! — Никаких «ну!» — срезала женщина. — Иди, чисти зубы и спать. — Да, да. Я тоже поднялся из-за стола. — Твоя мама права. Пора спать. Олег скорчил недовольную физиономию. — Ольга покажет вам вашу комнату. Мария Николаевна взяла Олега за руку и повела его в ванную, иначе парнишка так бы и остался стоять с нами. «Пойдёмте». Ольга направилась на второй этаж, поднимаясь по лестнице. Я последовал за ней. Мы свернули в небольшой коридорчик, прошли пару комнат, в самый конец дома. «Вот ваша спальня», — девушка открыла дверь. «Уже всё готово». «Мне бы помыться с дороги, побриться», — смотрел я комнату. Окно на противоположной стороне, завешанное шторами, «Шкаф для одежды, тумбочка, кровать, пара стульев». «Да-да». Девушка махнула рукой. «Спускайтесь вниз, проходите через кухню и направо. Там ванная. Полотенце и бритву я вам уже приготовила». «Большое спасибо». Я проводил ее взглядом. Ольга дошла до первой двери и скрылась за ней. Щелкнул замок. Я направился вниз и довольно быстро нашел ванную комнату. По дороге встретил Марию Николаевну. «Вам Ольга все показала», — уточнила она. «Да, благодарю». «Ну что ж, тогда не буду вас задерживать. Отдыхайте». Женщина улыбнулась и направилась по своим делам. «Я же пошел принимать водные процедуры».